Иностранный изучаем с помощью аутотренинга. Существуют различные методы изучения иностранного языка. С их помощью можно успешно развивать разговорную и письменную речь. Наиболее распространенным является метод прямого изучения, когда слова запоминаются с видением соответствующих предметов, реальных или на рисунке. А для прослушивания используются различные лингофонные средства. Интересны также опыты изучения иностранного языка во сне, гипнозе и т.д. При ускоренном изучении языка специалисты советуют соблюдать следующие рекомендации. Одну треть занятий следует отводить на освоение теории, а остальное время – на освоение разговорной речи. В первую очередь лучше запоминать наиболее употребляемые слова и выражения, что составит примерно полторы-две тысячи слов или... 85% необходимого словарного запаса, позволяющего свободно общаться и читать на иностранном языке. Старайтесь побольше читать иностранные литературы. Вначале чтение будет идти медленно, на первых порах можно жертвовать точностью и полнотой понимания, пропускать непонятное. Старайтесь догадываться о том, что написано, исходя из контекста. Цель такого чтения — Накопление в памяти оптимального запаса слов и оборотов иностранного языка. Успех во многом будет зависеть от количества прочитанного материала. Заниматься следует регулярно, последовательно, лучше понемногу, но ежедневно, чем один раз в неделю и продолжительно. Всегда имейте под руками записанные слова, правила, рабочие тексты. Разнообразьте форму занятий, например, чтением слов и предложений, их прослушиванием – упражнениями по грамматике и письму. Изучайте значение слов непосредственно в контексте предложения, заучивайте как можно больше оборотов. Используйте любую возможность, чтобы говорить, читать, писать на изучаемом языке, даже свободное время в поездке, в городском транспорте и так далее. Не бойтесь ошибок, ведь на них учатся. С помощью резервных возможностей организма вы можете повысить Эффективность запоминания иностранных слов Оказывается, в состоянии аутотренинга слова запоминаются намного быстрее, чем в бодрствующем состоянии. Как показывают исследования, в среднем можно запомнить от 50 до 100 новых слов за одно занятие продолжительностью в 20-30 минут. Начните тренировку с запоминания 50 слов. Запишите их на магнитофон. Перед тем, как войти в аутогенное состояние, прочтите материал 3-4 раза. Затем в состоянии глубокого мышечного расслабления мысленно произнесите формулу самовнушения, направленную на хорошее запоминание учебного материала и успешное его воспроизведение. Далее включите магнитофонную запись и прослушайте учебный материал 5-6 раз, можно в наушниках. Можно также вместо прослушивания записи мысленно или вслух проговаривать нужные слова с листа, открыв глаза, но не выходя из состояния аутотренинга. Помните, слова сами должны входить в вашу память. После выхода из аутотренинга вновь внимательно прочтите материал, старайтесь его хорошенько усвоить и запомнить. А затем также старательно отработайте на практике. Как правило, при таком подходе, методе освоение иностранного языка идет значительно быстрее и качественнее. По мере овладения навыками быстрого запоминания учебного материала в состоянии автотренинга количество слов для запоминания постепенно увеличивайте. Тем, кто изучает иностранный язык с применением компьютерных программ, также рекомендуется подключить автотренинг. Учебный материал будет усваиваться намного эффективнее. Психологически настраивайте себя на успешное выполнение каждого задания. Используйте для этих целей соответствующие психологические установки и формулы самовнушения.